Я знаю, что на это можно и погореть. Однако, проходит неделя, кипаш теряет бдительность, расслабляется. И тут являемся мы, как снег на голову. Да постой ты, спадил Кицун, наклоняюсь вперёд. Ведь это чушь собачья. Сколько времени нужно этому парню, чтобы нажать кнопку, даже если он наполовину заснул? 2 секунды не больше, 6 секунд, чтобы нажать все три кнопки. И машина превращается в стальную черепаху, и тогда никто не сможет с ней ничего поделать. Неужто ты думаешь, что сможешь остановить машину, открыть дверь кабины и справиться с водителем и охранником за 6 секунд? Что за дурацкая фантазия. Ты так думаешь? Ха -ха -ха", спросил Морган с девкой. Я не думаю, я знаю. Только попробуй остановить эту машину. Не успеешь к ней подойти на расстояние ярда, как стальные шторы опустятся, заданное время будет снято, а радио завяжет во всю мощь, призывая на помощь. Ты уверен в этом? Снова спросил Морган, улыбаясь. Столь язвительно, что Китсону захотелось его ударить. Уверен. И что бы ты ни говорил, разуверить меня не сможешь, сказал Китсон, с трудом сдерживая гнев. Может, ты поубавишь спесь и дашь Фрэнку высказаться, вмешался Блэк. Если ты умнее всех, что же ты сам не водишь эту машину? <смех> Кейтсон спхнул сердито по плечами и откинулся на спинку стула. Он мрачно взглянул на Блэка, потом на Моргана. Дело ваше. Но я знаю одно. Этот номер не пройдёт. Блэк посмотрел на Моргана. Давай, Фрэнк. Говори, что ты предлагаешь делать. Вчера Я изучал их маршрут. От самого агентства путь не малый. 103 мили. 70 миль по автостраде, 20 по старому шоссе, 10 по грунтовой дороге и последние 3 по частной дороге, которая ведёт уже прямо к станции. Я искал место, где можно оставить машину. Автострада отпадает, вторая часть дороги тоже. На обоих этих участках постоянно машины.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 и почти все машины проходят по той ветке проселка, что ближе к ракетной станции, потому что она почище и на 2 мили короче. На расстоянии 2-3 миль от ворот ракетной станции дорога сужается, словно бутылочное горло, которое образует скалы по обе ее стороны. Помимо скал там еще заросли кустарника, вполне подходящее место для засады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 "Evidno, её столкнуло порядком." Он наклонился вперёд и уставился на Блэка. "Как ты думаешь, что станут делать эти двое в кабине? Проедут по ней или остановятся, чтобы узнать, не взяли ли ей помочь?" Блэк охотно сев взглянул на Кицуна. "М? Что ещё шумник? По-твоему это фантазия?" спросил он.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 Я считаю, это право. Дирк сам выйдет из кабины, а Томас останется на месте. Дирк сам посмотрит, что с этой женщиной. Уберёт её с проезжей части, навернётся к бронемашине, а не вызовет по радио скорую помощь, а сами поедут дальше. Верно? Я думаю, точно так же, сказал Морган. Он не потрудился спросить, что думает Джипп.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 подобной обстановке. Китсон вынул из кармана платок и вытер лицо. "Ну, наверное, нет", ответил он мрачно. Морган перевёл взгляд на Блэка. "А ты что думаешь?" "Конечно, нет", решительно ответил Блэк. "Ведь Китсон говорил, что если с нимишь заданное время, то потом придётся вызывать специалиста. Значит, они стали бы это делать только в случае прямой опасности".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 «А что ты теперь скажешь?» «И что это тебе даст?» «Спросил Китсон сердито». «Но, предположим, я ошибался. Радуйся. А дальше что?» Морган пустил тоненькую струйку дыма к потолку. Он явно торжествовал. «Неплохо я отработал все детали», сказал он. «И остановил машину, и заставил охранника выйти». «Теперь давайте представим себе...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 И так я спрятался в кустах примерно в десяти футах от бронемашины. Потом я выхожу из-за кустов позади этого броневичка. И как только охранник нагнется над женщиной, суну в лицо водителю револьвер. В этот же самый момент женщина сунет револьвер в лицо охраннику. Он потянулся к пепельнице и погасил сигарету. Хм.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 Морган взглянул на него, глаза его блестели. На речь идёт о миллионе долларов, по две сотни тысяч на нас. Они сдадутся придётся выстрелить. Такую сумму не заработаешь, не заморов ручки. Снова воцарилось молчание, затем Джип сказал: "Мне это за тени по душе, Фрэнк. Может, это дело нам не по плечу?" Морган нетерпеливо отмахнулся. А ты это, что мечешь и кру. Тебя там и не будет. Для тебя мне найдётся особая работа, как раз по тебе, слово даю. Китсон наклонился вперёд. А как насчёт меня? Я ещё не спетел, чтобы ввязываться в такое дело. Тут пахнет убийством. На меня не рассчитывайте. Марган взглянул на Блека, который в этот момент зажигал сигарету. Ну, этих двух цеплять я выслушал. А ты что скажешь? Блэк поджал губы и щелчком сбросил со стола погашую спичку. "Я уверен, что те двое сопротивляться не станут. А если станут, то хорошего будет мало". "Но я думаю, точно так же сказал Морган. Тогда мы, я и девчонка, справимся без них. А им дадим работёнку полегче, но и денег они получат меньше. Мы рискуем, нам и плата больше. Это будет по совести".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 Да останется нам седым. Китсон и Дрип обменялись взглядами. А если эти парни окажутся противление, один из нас или один из них может оказаться убитым, сказал Китсон, тяжело дыша. Мне это не нравится. До этого у нас были сравнительно не трудные дела. Самое большое, что нам грозило это тюрьма, год тюрьмы. А убийство это совсем другое. На меня не рассчитывайте. О, правильно, на меня тоже, вставил Джейпо. Морган хищно улыбнулся. На ну штаж давайте проголосуем. Мы всегда с вами голосовали, когда решали, брать ли за работу. Не зачем нам голосовать, резко возразил Китсун. Даже если Эд примкнёт к тебе, счёт будет равный. А ты сам ввёл такое правило: если счёт равный, на дело не идём. А забыл Не забыл, сказал Морган. Но всё равно давайте проголосуем. Так будет солиднее. Это будет окончательное решение. Договорились? Кицон пожал плечами. Да ведь наторка время зря потратим. Морган отодвинул стул и встал. Его большое мускулистое тело отбрасывало на стол чёрную тень. На Джейпа подготовка бумажки. «Голосовать будем!» А Джейпо достал блокнот и вырвал из него листок. Потом он разрезал пероченным ножом на четыре полоски и положил их на стол. Его лунообразное лицо отражало полную растерянность. «Готово!» — сказал он. «Берите, не стесняйтесь!» Морган в кратчево спросил, «А почему только четыре Джейпо?» Джейпо уставился на него в недоумении, Так ведь нас всегда было четверо, Маргона улыбнулся. А ведь у нас пять поёт джипа. Разве ты забыл? Девочка тоже будет голосовать. Он подошёл к двери, распахнул её и сказал: "Входи, Джинни. Они хотят проголосовать, братцы, нам за это дело. И мне нужен твой голос".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 Губы полные и чувственные. Дерзкая и упрямая линия подбородка. Кофточка кроваво-красного цвета, заправленная в узкую юбку запахом. Полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, длинные стройные ноги. А словам фигура, которая вошла в моду благодаря итальянским кинозвездам. Трое мужчин смотрели на нее пораженные. Черные глазки Моргана скользнули по лицам троих. Трое мужчин смотрели на нее пораженные. А губы его покривились в усмешке. Он знал, что девчонка произведёт на них впечатление. Однако занятно было видеть, что оно превзошло все его ожидания. Джейп поправил красный плетёный галстук, его толстые губы растянулись в улыбке, обнажив большие, ослепительно белые зубы. Блэк, откровенно поражённый, поднял брови, сложил губы трубочкой и почти беззвучно одобрительно свистнул. Глядя на Китсона, можно было подумать, будто кто-то ударил его молотком по голове. Он смотрел на девушку, как смотрят на матадора замученный насмешкой бык в момент последнего удара. Морган сказал: "Это Дженни Гордон". Блэк встал. Поколебавшись секунду, за ним поднялся джип, а Китсон, всё ещё шламлённый, продолжал сидеть, положив на колени руки, сжатые в кулаки. В глазах его появлялся какой-то стеклянный блеск. «Слева направо», — продолжал Морган, — «Эд Блек». «Он решает все вопросы в мое отсутствие». «Или есть ли со мной что случится». «Джипо Мандини, наш специалист по технике». «И Алекс Китсон, мастак водить машину». Китсон внезапно резко вскочил, чуть не прокинув стол. «Он не сводил глаз из девушки». Всё ещё сжимая кулаки. Девушка быстро оглядела глазами и села на стул рядом с Морганом. "Я в карацие изложил ребятам план", сказал Морган, слегка наклонившись к ней. "Давай из них считают, что они-то дело не потянут. Но по нашим правилам, если есть сомнения, то надо голосовать. И поэтому мы сейчас проголосуем". Девушка нахмурилась, не скрывая своего раздражения.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 О ты говорил, что у тебя хорошие ребята. Он говорил, продолжал скрежетать зубы Маркан. Но это наше первое по-настоящему большое дело. И двое из них просто не решаются. Да, дело большое, голос её звучал резко и напряжённо. На миллион долларов. И ты говорил, что твои ребята справятся. Я поверила тебе, иначе бы не стала с вами связываться.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 О Джей Па самый крупный специалист по сейфам. У Эда нервы не слабее моих. Китсон водит машину как дьявол. Так что успокойся. Ты просто застал нас не в форме. Может, я поторопился изложить им факты. Они боятся, что кто-нибудь может пострадать. Пострадать? Какая-то мокрая курица рассчитывает раздобыть миллион долларов и не пострадать при этом. Грубо спросила она, глядя на них. Миллион долларов. Когда речь идет о таких деньгах? Мне наплевать на то, что случится со мной или с кем угодно. Она взглянула в упор на Китсуна. Ты, что ли, боишься? Как бы не продырявли твою великолепную шкуру. Боишься рискнуть даже за двести тысяч. Китсуну пришлось выдержать ее пристальный шаг. презрительный взгляд